Чечерин. Статьи и речи по вопросам международной политики. Москва, 1961 год, страница 279. Конечно, налаживание экономического сотрудничества было непростым делом. Несмотря на все усилия советской стороны, состояние советско-германских отношений оставалось нестабильным, что сдерживало немецких промышленников и торговцев. Германская военщина постоянно нарушала условия Брестского договора, и это крайне настораживало. Учитывая серьезность положения, советский полпред делился своими мыслями не только с наркомом Чечериным, но нередко обращался и непосредственно к Владимиру Ильичу Ленину. Где-то между 10 и 15 июня 1918 года Иоффе докладывал Владимиру Ильичу Ленину по прямому проводу свои соображения по поводу нарушений Германии условий Брестского мира, информировал его о содержании ноты, которую только что послал германскому МИД. И выразил пожелание, чтобы подобные столь важные ноты печатались в нашей прессе. Только таким путем, говорил он, они могут дойти до германского общественного мнения. Одобряя его действия, Ленин ответил, продолжайте энергично, терпеливо и выдержанно вашу политику. Документы внешней политики СССР. том 1, страница 358-360. Вместе с тем и Ленин, и Чечерин, Не раз исправляли допускавшиеся на первых порах нашим представительством в Берлине ошибки. Критика воспитывала советских дипломатов, способствовала совершенствованию своей работы полпредства. Конечно, находясь в Берлине на переднем крае дипломатической борьбы за интересы советского государства, можно было понять, что нужна особая четкость в работе всех звеньев аппарата наркомандела. Полпреда раздражали случаи, когда он не мог дождаться из Москвы ответов на свои запросы, но и сам он нередко не успевал выполнять распоряжение Народного комиссариата иностранных дел, хотя и работал по 20 часов в сутки. Понимая важность вопроса, Ленин предложил Полпреду «Копии телеграмм и писем посылать мне в части строго практической». Тогда я обещаю добиваться исполнения и проверять, исполнено ли. Ленин, полное собрание сочинений, том 50, страница 80. Между тем, события весны и лета 1918 года говорили о том, что Германия и ее союзники использовали имевшиеся в Брестском договоре отдельные нечеткие формулировки для нарушения мира с РСФСР. Поэтому по настоянию советской стороны в Берлине приступила к работе смешанная русско-германская комиссия с целью уточнения текста Брестского договора и окончательного урегулирования других вопросов. Но когда переговоры уже начались, случилось непредвиденное. 6 июля левыми эсерами, пытавшимися сорвать мирный договор и спровоцировать войну с Германией, был убит первый германский посланник в Москве, граф Мирбах. В день убийства Ленин вместе со Свердловым посетил германское посольство и выразил соболезнования. В тот же день в Берлин пришла радиограмма, в соответствии с которой Иоффе должен был по поручению Ленина немедленно посетить Министерство иностранных дел Германии, выразить соболезнования и сообщить,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 была вручена германскому МИД. Благодаря твердости и принципиальности, а также гибкости и умелому использованию допустимых компромиссов, советской дипломатии, действующей синхронно в Москве и Берлине, удалось успешно завершить берлинские переговоры. 27 августа 1918 года в Берлине советским полпредом и представителем МИД Германии был подписан добавочный договор к Брестскому мирному договору.